А Матрёна Пашкевич, отправившись от болезни, весной 1926 года тоже отправил след за матерью, братом и сёстрами. Из Сибири в Европу. Она хотела догнать мать, сестрёнок и брата, но не вышла. Нигде не догнала и не нашла. Да вообще не смогла добраться до Европы. Только одна она знала, что и сколько Довелось ей испытать за это путешествие и что выпало на ее доле. Дорогой она пасла скот, свиней, работал домработницей, няней, чтобы хоть как-то прокормить и одеть обуть себя. Мерзла, переболела тифом, но осталась жива. В Гомеле она добралась только через пять лет, в 1931 году. Само поместье оказалось уже давно разграбленным, а в родовом дворце с 1919 года был размещен краеведческий музей Гомеля. Сейчас он называется Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Родных никого не было. Дворовые все разбежались, прихватив с собой кто что смог из боярского добра. В одной из местных старушек она узнала повариху из поместья. Та ей сообщила, что ни барин, ни барыня, ни их дети, никто не появлялись в поместье. Опасаясь нового ареста, так дочь расстрелянного врага народа, она едет подальше от Гомеля. В Витебской области на железнодорожной станции Толочилин она устраивается на работу в детский сад. Днем работает педагог. Вечером учатся на рабфаке. Там, на рабфаке, она знакомится с красавцем парнем. Он белорус, зовут Александром, а фамилия была тоже Пашкевич. Вскоре они поженились. Александр работал с цепочком вагонов на железной дороге. Вскоре по служебной необходимости его перевели на работу в город Орел. У них родилось двое детей. Они получили однокомнатную квартиру, жили, растили детей и старались радоваться жизни. Но 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Александр забежал на минуту домой, поцеловал жену и детей, сказав им последние ласковые слова и уехал на фронт. К орлу подходили немецкие войска. Местная власть выполняя приказ Иосифа Сталина эвакуировать вглубь страны в первую очередь беременных женщин с детьми и детей, отправляет ее с детьми в эвакуацию. Поезд шел на восток без остановок. Под Саратовом мост был разбит немецкой авиацией. Вагоны, как спичные коробки, летели с разбитого моста на лед. Матрена схватила детей в охапку и на ходу, выскочила из открытого проема двери вагона, мчавшегося в вечность. Высота была огромна. Она здорово расшиблась и пришла в себя только на третий сутки в военном госпитале Саратова. Молодая, красивая женщина была прикована к постели, переломом тазобедренных суставов. На вопрос, где мои дети, никто ничего ответить или объяснить не мог. И Матрёна Осиповна от горя и боли вновь потеряла сознание. В госпитале царила неразбериха и невообразимая суета. Тяжело раненых отправляли вглубь страны, и легкораненых подлечивали и возвращали на фронт. а женщинах, попавших с ранением в госпиталь, никто не думал. Потихоньку неправильно и в попыхах сложенные кости срослись но одна нога стала короче другой на целых 14 сантиметров. По выписке из госпиталя без рубля в кармане, в легкой летней одежде эвакуированная Матрёной Осиповна Пашкевич была направлена начальником госпиталя для дальнейшего выздоровления и заречивания ран в Пензу. Пенза распределила в Городище, а Городищенский райисполком направил ее в село Кардава. Там она и прожила всю свою оставшуюся жизнь. При температуре минус 35 градусов она пешком на костылях прошла по дороге, протоптанной лошадиными вазами, не зная ни местности, ни дороги до самого Кардавского сельского совета. Замерзшую с открывшимся на раненой ноге свещом Незнакомое село встретило настороженно и негостеприимно. Работа в колхозе имени Сталина была только для здоровых людей, она же была больна. Ее прописали, а вот еду приходилось просить у людей. Иной раз она не ела по нескольку дней. Так она потихоньку и прожила до 1946 года, работая в колхозе, мучаясь от голода и памяти о муже и пропавших и, по всей видимости, погибших детях, когда в село вернулся после войны раненый солдат Василий Моисеев. В селе тогда уже проживало много эвакуированных в войну женщин, которым было некуда и не к кому возвращаться. Василий увидел красавицу Матрену которой было тогда всего 38 лет, и почувствовал к ней те чувства, которые он до этого никогда и никому не испытывал. А то, что она прихрамывала, он и не замечал, ведь после войны было очень много раненым, в том числе и он сам. Они познакомились. Василий был мастеровым человеком. Он отремонтировал для Матрёна стоящую во овраге чью-то брошенную баню, врезал два окна, сложил печь, поставил новую дверь. И в этой лачуге после всех жизненных мытарств нашла свой покой проправночка светлейшего князя Варшавского, графа Ереванского Ивана Федоровича Пашкевича, Матрена Иосина Пашкевич. Она стала тихо и безробно жить в этом углу. Своим трудом Обрабатывал огород, люди дали ей к весне два ведра семенной картошки, она посадила ее, а еще и свеклу, морковь, лук и тыкву. Василий жил у своей матери, так как нужно было обеспечивать ее, но всегда и постоянно помогал Матрёне. Геннадий Александрович Пашкевич Паскевич. А дружба с Василием? У Матрёны родился мальчик, названный ей Александром, как видно в память о пропавшем в войну мужа. 16 сентября 1949 года появился на свет второй ребёнок, тоже сын. Матрёна назвала его Геннадием, а отчество дала опять-таки по первому мужу александрович В 1951 году Когда Геннадий исполнилось два года, старший брат Александр умер от кори. Вскоре от фронтовых ран скончался и друг Матрёны, Василий Моисеев. Всю свою нерастраченную любовь, ласку, доброту, заботу и привязанность Матрёна обратила теперь на единственное оставшееся существо, которое было ей родным и было рядом Анастасия с ней на сына Геннадия. Когда он тяжело заболел, она схватил его и помчалась к местной знахарке, которую звали Бабкой Осеной. Она принимала в селе роды, сводила грыжу, заговаривала зубную боль, унимала детский крик, принесла и со слезами взмолилась. «Бабка Осена, помоги! Не дай умереть Геночке!» Та помолилась, окропила малыша святой водой, благословила и, отдавая ребенка, сказала «Не плачь, он не умрет. Жизнь его будет долгой и интересной. И будет он великим молитвенником». Мальчик выздоровел, рос, учился. Со всеми сверстниками был в хороших отношениях, но больше всего любил общаться со взрослыми, особенно со старым Ванягой, жившим на краю села, в доме которого было очень много икон. Именно в его доме, приехавший к нему под праздники из села Орешники Никольского района старосвященник, и окрестил Геннадия. Весной 1956 года Геннадий Пашкевич пошел пешком в городичинский детский дом, чтобы начать там учиться. На этом месте необходимо сделать остановку и пояснить, по какой такой причине Геннадий отправился в городищенский детский дом. Автор почему-то не до конца осветил этот момент в жизни Геннадия Александровича, а дело было так. Мама Гены, Матрёна Иосифовна, пасхальную ночь организовала крестный ход, за что и получила пять лет Лагерей. Об этом отец Павел Пашкевич буквально со слезами на глазах рассказывал, вспоминая то нелегкое время. Саратовский паэль Анатолий Никушин посвятил памяти многострадальной Матрёны Иосифовне Пашкевич стихотворение, которое называется «Матрёна». В содержание стихотворения положен факт ареста Матрёны. Ее отправка по суду в Казахстан и о том, как выжил и выживал пятилетний мальчик, оставаясь на тот момент круглым сиротой. Это стихотворение опубликовано в книге Геннадия Александровича Пашкевича «Кардавские рассказы». Мы предлагаем вам послушать это стихотворение. Анатолий Никушин. Посвящение. Посвящаю светлой памяти рабы Божией Матрёны Иосифовны Пашкевич. Упокой, Господи, душу её в селениях праведных. Матрёна. Жизнь устроена нашим мудрёным. И нелёгкой в России была. Глушь, деревня, хромая Матрёна, В той деревне с сынишкой жила. Умер муж от тяжёлых ранений, Как одну ей мальца поднимать. И во время молитвенных бдений Горько плакала бедная мать. Было тяжко в те годы в России, Что творила советская власть. Стукачи, подлецы доносили. За решетку мог каждый попасть. Все боялись то время закона. Но была мать Матрёна смела. С крестным ходом решила Матрёна. А пойти вдоль родного села. День пасхальный, весна, тихий вечер, Вот и звезды на небе взошли, Бабы взяли зажженные свечи И, крестясь, по деревне пошли. Шел под пенье пасхальной молитвы По ночному селу крестный ход. Смело шел на духовные битвы бога любящий русский народ. Впереди этой бабьей колонны Старый дед нес церковный фонарь Церкви нет, не звучат больше звоны. Остальное же было, как в старь. Шли с молитвенным пением люди, Но недолго их радость была. Мысль недобрая вскоре Иуде, Сатанинская, злая пришла. И злодей... Богоборческой власти на Матрёнушку тут же донёс. Ах, какое это было несчастье! Сколько же пролито женщиной слёз! На другой день, приехав под вечер, люди в форме к Матрёне вошли. Брань отборная, грубые речи, и куда-то её увезли. «Пожалейте!» Кричала младенца. Он один без меня пропадет. Взгляд холодный. У нквд -нца. Он не дрогнет. Прикажет, убьют Кричал от ужаса младенец. Молчал испуганный народ. А пьяный, злой НКВД-нец Матрёну бил ногой в живот. НКВД. Во всех районах За всей страной надзор вели. И люди в синеньких погонах Матрёну в лагерь увезли. Толпились люди на перронах, кто в Оркуту, кто в Магадан. В холодных зэковских вагонах везли Матрёну в Казахстан. Страну залили кровь и слезы. Страну душил безумный плач а из Кремля взирал с угрозой на всех безжалостный палач. Как жаль! И мать, и пацанёнка мог запросто пропасть. Лишили матери ребёнка, как издевалась власть. Рождались мысли в головёнке, одна страшней другой. У пятилетнего ребёнка мать в стороне чужой. В груди сердечко в страхе билось. Как буду жить один? А в чугунке трава варилась, хоть паробы картошин. Мысль неотвязная вертелась: найти б еды, поесть, мальчонки кушать, так хотелось. Одно желание есть. Малец так страшно обессилел, Нет сил залезть на печь. Задев случайно, отвар вылил. В каком бы углу прилечь. Как ножки мальчика носили, Давно пустой живот. Где брал малец такие силы? Да как же он живет? Худое тельце с ног валилось, Кружилась голова. А в чигунке опять варилась Одна трава, одна трава. Каким-то чудом мальчик выжил, Как было нелегко. О, что творил грузин бесстыжий, Как мамка далеко. О, сколько ж выплакал ребенок Горячих детских слез. Сидел в Кремле, Бандит, подонок, и горе людям нес. Март 2009 года. В 1964 году Геннадий Пашкевич окончил 8 классов и поступил в Пензенское ГПТО номер 17. Через два года он окончил его с отличием и получил специальность слесаря дорожно-строительных машин. Отработав в пензе на заводе УМ-2, положенное по распределению время, он вернулся в родной ему Кардаево, чтобы помогать матери. В армию его не взяли, так как мать инвалид войны, одна отец умер. К этого времени колхоз имени Сталина был переименован в совхоз Кардаевский. Там он и работал разнорабочим. Его избрали секретарем комсомольской организации. Первый секретарь райцентра Викентий Васильевич Густвин посоветовал ему идти учиться в вечернюю школу. Через три года он окончил 11 класс, поступил в институт. Но поездка на учебу была отложена. Он в то время познакомился с веселой одноклассницей Ниной. Она была из соседней деревни. Ключевки.